Он не отбежал и 50 шагов от дома с зелеными ставнями, как в ночной тишине вдруг раздался злобный вопль. Фрэнсис невольно остановился. Встречный пешеход последовал его примеру. Он видел, как в соседних домах люди приникли к окнам. Пожар не вызвал бы такой сумятицы в этом безлюдном квартале. А повинен в ней, очевидно, был один человек, взревевший от ярости и горя, как львица, у которой похитили детенышей. Фрэнсис удивился и встревожился, разобрав, что это его самого кто-то клянет по-английски на все лады. Первым его побуждением было вернуться к дому, но припомнив наставление мисс Венделер, он решил бежать быстрее прежнего. Едва он повернулся, чтобы привести свою мысль в исполнение, как вдруг без шляппы, с развивающимися седыми волосами, мимо пролетел диктатор, словно ядро из пушечного жерла, и во весь опор понесся вниз по улице. «Вот чуть не попался», — подумал про себя Фрэнсис. «Ума не приложу, что ему от меня нужно? И чем он так волнуется? Однако с ним сейчас явно не стоит встречаться, и лучше мне последовать совету мисс Венделя». Он пошел назад, надумав вернуться обратно и спуститься по улице Липик, пока его преследователь гонится за ним в другом направлении. План был неудачен. По сути дела, ему следовало засесть в ближнем кабачке, и ждать, чтобы первая горячка погони миновала. Но у Фрэнсиса не было опыта в мелких стычках такого рода, и он был мало расположен к ним. К тому же он настолько не чувствовал за собой никакой вины, что и не опасался ничего, кроме неприятной встречи. Однако неприятных встреч было за этот вечер, по его мнению, достаточно с него, а предполагать, что мисс Вендлер чего-нибудь ему не и зовет обратно, он не мог. Молодой человек и в самом деле жестоко страдал и телом, и душой. Тело ныло от ушибов, а душа уязвлена была колкостями мистера Вендлера, у которого приходилось сознаться был на редкость ядовитый язык. Ушибы напомнили Фрэнсису, что он не только явился в сад диктатора без шляпы, но что его платье сильно пострадало, когда он продирался сквозь ветви каштана. В первой попавшейся лавке Фрэнсис купил себе дешевую широкополую шляпу и попросил привести в порядок его одежду. подаренную на память вещицу, он, не разворачивая, сунул пока в карман штанов. Не успел он отойти и нескольких шагов от лавки. Как его вдруг толкнули, чья-то рука схватила за горло, и прямо перед собой он увидел разъяренное лицо с разинутым ртом и срыгающим проклятие. Диктатор, сбившись со следа, возвращался другим путем. Френчис был дюжий молодец, но ему не сравниться было по силе и ловкости со своим противником. и после недолгой и безуспешной борьбы он прекратил сопротивление и сдался в плен. «Что вам надо от меня?» — спросил он. «Об этом мы поговорим дома», — угрюмо отрезал диктатор. И он повел молодого человека вверх по улице к дому с зелеными ставнями. Но Фрэнсис, хоть и перестал отбиваться, только и ждал случая предпринять смелую попытку к бегству. Внезапно рванувшись и оставив воротник в руках мистера Венделера, он опять стремглав бросился на утек в сторону бульваров. Теперь роли переменились. Диктатор был сильнее, зато Фрэнсис был моложе и бегал проворней. Смешавшись с толпой, он легко ускользнул от диктатора. Радуясь избавлению, но все больше тревожась и недоумевая, он шел быстрым шагом, пока не достиг площади оперы, где от электрических фонарей было светло, как днем. здесь, — подумал он, — уж во всяком случае все так, как хотелось мисс Венделер. И, повернув вправо по бульварам, он вошел в американское кафе и заказал себе пиво. Для большинства завсегдатаев этого кафе час был слишком поздний или слишком ранний. В зале сидели за отдельными столиками только два-три посетителя, все мужчины. Фрэнсис так погрузился в свои мысли, что не обратил на них внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Футляр открылся при помощи пружинки, и потрясенный молодой человек увидел алмаз невероятной величины и удивительного блеска. Случай был настолько необыкновенным. Ценность камня, очевидно, так огромна, что, уставясь в открытый футляр, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, словно внезапно потеряв рассудок. На его плечо легла чья-то легкая, но твердая рука, и тихий, но в то же время повелительный голос произнес над ним следующие слова «Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным». Подняв глаза, он увидел человека еще молодого, величавого, с изысканной осанкой и одетого богато, но просто – Этот джентльмен, видимо, встал из-за соседнего столика и, забрав свой стакан, пересел к Фрэнсису. «Закройте футляр», — повторил незнакомец, «и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот чокнитесь со мной. Так лучше. Боюсь, сэр, что вы человек неискушенный,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 Ваше лицо внушает мне доверие? Я думаю, вы умны, добры и опытны. Скажите мне ради всего святого, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?» «Все в свое время», — ответил незнакомец. «Но мне спрашивать первому. Расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи?» «Алмаз Раджи?» «На вашем месте я не говорил бы так громко», — заметил его собеседник. «Но у вас в кармане...» — Именно Алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках. — Сэр Томас Венделер, Генерал! Мой отец! — вскричал Фрэнсис. — Ваш отец? — переспросил незнакомец. — Я не знал, что у генерала есть дети. — Я незаконно рожденный, сэр, — ответил Фрэнсис, вспыхнув.